Глава п я т н а д ц а т а Дорога дальняя. Все сборы были окончены, транспорт загружен и заправлен под пробку. Плюс две бочки с соляркой лежали в салоне буханки. Вместо обрезов нам даже по веприю вручили и выдали по пятьдесят патронов. Сорок на бестий и десяток против бесов. В общем, к нашей поездке отнеслись с невероятной серьезностью. Кажется, даже мы меньше переживали за ее успех, чем остальные жители Кремля. Я уже запрыгнул за руль УАЗа и потянулся за дверью, когда меня в очередной раз кто-то окликнул. Сквозь толпу провожающих ко мне спешил Владимир Николаевич, мастер-смен из завода. В руках он держал какой-то сверток, но я, кажется, уже догадался, что именно он спешит мне вручить. «Вот, едва успели закончить!» — выдохнул он и протянул мне промасленную ветошь. «Ого! Вот это сюрприз!» Развернув тряпицу, искренне восхитился я. Там находились два клинка с прокованным р у н н ы м узором. И он был заряжен. Я это чувствовал. Судя по довольной ухмылке Лехи, это он постарался. «Ну, спасибо!» — улыбнулся я и обнял мастера. Затем вытянул меч, который принадлежал отцу Владимиру, и хотел вернуть его владельцу. «Мне он за ненадобностью. Лучше Мишке отдай. Все больше проку будет». отказался священник. «Как скажете?» — не стал спорить я. «Погнали мы, а то так до вечера прощаться будем. А я вообще-то планирую одним днем скататься». «С Богом!» — перекрестил нас отец Владимир. Я снова забрался в салон, захлопнул дверь и запустил двигатель. На сей раз меня никто не отвлекал, и я, врубив первую передачу, потихоньку выкатил за ворота. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, убедился, что автобус двинулся следом. Вскоре мы вывернули на дорогу, ведущую на выезд, и прибавили скорость. Однако выше шестидесяти не разгонялись. Пусть это займет больше времени, зато мы гарантированно сможем отреагировать на внезапности. «Ты точно не хочешь города объехать?» — спросил Мишка, который составил меня компанию в УАЗе. «Точно. Нужно посмотреть, как там дела обстоят. Да мало ли, может, кого из выживших еще зацепим». «Лишь бы места всем хватило». «Ничего, в проходе постоят». не переломятся. Любой крупный город всегда притягивает людей, и тому есть логическое объяснение. Прожив в провинции большую часть жизни, могу с уверенностью заявить, что работы у нас практически не найти. А вот в областном центре с этим нет никаких проблем. Мало того, объявления о найме здесь никогда не заканчивались, и самое главное, что места предлагались различные, начиная от уборщиц и заканчивая директорами. Однако жить в вечно кишащем человейнике с его бесконечными пробками приятного мало. А потому те, кто похитрее и побогаче, старались свалить в пригород. Вроде и от денег не так далеко, и покоя в разы больше. Опять же, личное пространство знатно расширяется за счет приусадебной территории, экологии и все такое. И чем больше и богаче город, тем плотнее застроены пути, ведущие к нему. Наш не стал исключением. Как только мы миновали последние развязки со всеми объездными путями, сразу же пошли первые дачные поселки. Огромные особняки, окруженные коваными заборами, сквозь которые просматривались крутые автомобили. Когда-то все это вызывало гордость у хозяина и зависть у соседей, а сейчас пребывает в забвении. Некогда постриженные лужайки заросли лебедой и крапивой, а заборы атаковал вьюнок. Весь лоск новых машин скрылся под толстым слоем пыли, И это лишь начало. Окна некоторых домов оказались разбитыми, но было непонятно, сами хозяева это сделали или кто-то уже приступил к мародерству. Мысль о хозяевах появилась неспроста. На одном таком окне остался висеть обглоданный труп, который успел лишь наполовину выбраться из собственной крепости. А вот бесов, их черных прихвостней было не видно — Они смертоносной волной пронеслись по поселку, оставляя после себя ошметки тел, и покинули опустевшее место. Ведь здесь, в отличие от города, не осталось старинных построек, способных защитить. А значит, и выживших нет. «Как думаешь, зачем они нас убивают?» Глядя на все это запустение, не смог сдержать вопроса я. «Они же демоны!» — выдал очевидный ответ Мишка. «Думаешь, все так просто?» — грустно усмехнулся я. «А даже если нет, какая разница?» «Они что, от этого нас убивать перестанут?» «Вряд ли. Но всегда хочется знать причину. Но, возможно, ты прав, и это совсем не важно. Понимаешь, у них есть глобальная цель. Но я никак не могу понять, ради чего они уничтожили человечество. Война изначально ведется не с нами. Бесы хотят пройти в высший мир». «Да я знаю», — перебил мои рассуждения Миха. «Видимо, мы им сильно мешали». И вот здесь меня как раз и начинают терзать сомнения. «Почему?» «По-моему, все логично». «Нет, Миха, все как раз с точностью, да наоборот. Люди по природе свои сволочи. Прижми они покрепче пару трусливых ублюдков, и те с радостью продали бы не только гипотетических предков, но и собственную мать. А уж сколько тех, кто без з о з р е н и я совести открыл бы им путь просто за деньги, вообще не счасть. Не все же такие, а им не нужны все. Хватило бы одного, желательно наделенного властью и полномочиями, Но нет, они уничтожили всех без разбора. Так почему? Какой во всем этом смысл? Откуда же мне знать? Пожал плечами Мишка. Да, честно говоря, не очень-то и хочется. Зато мне аж до трясучки, как хочется это понять. А за окном вновь замелькали опустевшие дома очередного поселка. На сей раз не такие роскошные, хотя и среди них все еще попадались двухэтажные коттеджи. Однако, чем больше мы удалялись от областного центра, тем проще и беднее становились постройки. Вскоре деревни состояли уже исключительно из деревянных избушек, а затем начали попадаться и вовсе брошенные, с заколоченными окнами и покосившимися крышами. Но и здесь царило полное запустение и мертвая тишина, которую нарушали лишь два работающих двигателя. «Вроде бесов не видно!» Проскочив очередную деревню, снова пустился в разговор Мишка. «А что им здесь делать?» Сейчас вообще участок пойдет, сплошной лес. — Да я не об этом. Что, если нам сюда жить, перебраться? т и ш ь благодать и воздух свежий. Земли навалом. А когда бесы придут, что делать будешь? И они обязательно явятся, как только поймут, где нас искать. — Тоже верно, — вздохнул приятель. Неужели нам теперь вот так и придется всю жизнь в застенках прятаться? — Может и нет. Но лучше быть к этому готовым. Вот только вся беда в том, что мы даже в Кремле долго не просидим. — Почему это... — Сейчас мужики заднюю стену укрепят, и хрен кто к нам пролезет. А жрать ты что будешь? Лебеду й подорожник? Думаешь, в магазинах полки сами собой пополняться будут? Не вывезем мы такое противостояние, если, конечно, в ближайшее время какое-нибудь решение не найдется. Знать бы, как предки от бесов дома и земли защищали. — Это да... Снова вздохнул приятель и уставился в окно. — Да ладно, не куксись. Толкнул я его кулаком в плечо. что-нибудь обязательно придумаем. Человек ведь не просто так солочь, в мы же как тараканы к любым условиям приспособиться можем. Однако пауза в беседе затянулась, а затем и вовсе стало не до разговоров. Мы въехали в первый город, что расположился на пути к нашему дому. Таких мы должны будем проехать е щ е три. Один совсем крохотный, типа нашего, и два побольше. Скорость сразу упала почти до 30 км/ч. Во-первых, Местность была незнакомой, в том плане, что мы понятия не имели, как здесь все могло измениться с момента вторжения. А во-вторых, хотелось получше все рассмотреть. Все маршруты мы выстроили заранее и внесли в память навигатора. Сейчас Мишка запустил первый, который позволял максимально объехать город. По большей части нас волновал исторический центр, ну и, естественно, храмы и к л а д б и щ е Как ни крути, а наша миссия носит спасительный характер. И чем больше людей нам удастся собрать под одной крышей, тем проще будет выживать. Да, ртов прибавится, но рук и дельных идей тоже. Человек – существо коллективное, ведь не просто так мы стремимся перебраться в города покрупнее. Еще среди выживших могут находиться посвященные, что опять же нам только на руку. Однако город выглядел опустевшим, притом не только в плане людей. Пока мы не встретили даже бесов. И это аргумент не в пользу жизни. По крайней мере, выводы напрашивались именно такие. «Машина-2! Идем на второй маршрут! За нами не с у й т е с ь произнес в рацию я, а Мишка перестроил навигатор. Теперь нам предстояло проехать по окраине, где располагалось кладбище. Но улочки и повороты там были настолько узкие, что у к а л я н а с его лайнером не будет возможности сманеврировать. Вот мы и решили, что лучше не рисковать. Пусть пока подождут нас в центре. Ничего страшного с ними не случится, если не станут покидать заговоренный транспорт». хотя Коляна, пожалуй, заставишь. «Тихо-то как?» — почти шепотом произнес Миха. «Даже жутко». «Есть такое», — согласился я. А тишина действительно была такой, что давила на мозги. Непривычное современному человеку словно нас в вакуум поместили или набили полные уши ваты. Днем в Кремле все равно раздавались звуки. Вокруг кипела жизнь, суетились люди, работали генераторы. А здесь ничего, и от этого становилось не по себе». Мертвый город, притом конкретно, даже собак бродячих нет. Бесы уничтожили жизнь подчистую, после чего и сами покинули это место. А ведь наверняка в первые дни после вторжения кому-то удалось выжить. Вот только продержаться они уже не смогли. Ладно, валим отсюда. Наконец решился я и вывел машину на центральную дорогу. Город удалось покинуть спокойно, без приключений. Никто даже вслед посмотреть не вышел, как это было в столице области. Мы, конечно, успели насмотреться на мертвые районы, но здесь ощущения казались гораздо острее. Может быть, от того, что мы далеко от дома, и в случае опасности нам попросту негде укрыться? Вскоре показалась заправка. Еще совсем недавно здесь кипела жизнь, от которой остались лишь жалкие воспоминания. Дорога, рядом с которой выстроили АЗС, всегда была оживленной, и народу здесь хватало с избытком даже в ночное время суток. Небольшая очередь... Из двух-трех машин у каждой колонки привычная взору картина. Правда, сейчас они уже никуда не поедут. Потому как больше нет тех, кто ими управлял. Это скорее памятник былого величия, оставленный ушедшей цивилизацией. Останавливаться мы не стали. Топливо сожгли, всего ничего. А потому нет смысла рисковать. До своих мы без проблем доберемся на том, что осталось в баке, а там уже и зальем под пробку. Посмотрим. Если на обратном пути здесь будет так же спокойно и тихо, может, дополним бочки. До следующего городка деревни шли одна за другой, а потому нам было совсем не до разговоров. Только и успевали головой крутить, рассматривая мертвые пейзажи. Впрочем, здесь и раньше жизнь совсем не била ключом. Часть домов стоит с з а к о л у ч е н н ы м и окнами, сколько я себя помню. Однако следы человеческой активности здесь все же присутствовали. В смысле, тогда. Сейчас даже траву покосить некому». К концу лета за ней полисадников видно не будет. Не знаю почему, но настроение с каждым разом становилось мрачнее. Вроде бы я и ожидал увидеть нечто подобное, но одно дело представлять, а совсем другое вот так. Еще эта чертова способность активировалась, та, что позволяет чувствовать настроение места. И теперь я во всей красе вкушал сосущую пустоту и забвение. «Внимание! Подъезжаем ко второй точке!» — предупредил автобус Михаил. «Принял!» — вернулся ответ голосом Коляна. Судя по тому, что, вопреки привычке, он не стал язвить, настроение у них тоже не фонтан. Я даже впервые захотел встретить бесов, чтобы было на кого выплеснуть злость. Но нет, они не думали появляться, по крайней мере, пока. Трасса разделяла этот поселок на две равные части. Был он небольшой, хоть и проезжая его насквозь, не удавалось рассмотреть окраину, плутать по заковулкам мы не стали. Если здесь где-то и есть жизнь, то бесы обязательно выйдут на дорогу. Шума для этого мы производим достаточно, уж внимание наверняка привлечем. К тому же скорость мы снова снизили до минимальной, но, увы, снова никакого движения. Очередной город-призрак, в котором даже животных не осталось. Машина перевалилась через железнодорожный переезд, и вскоре мы вновь прибавили скорость. С обеих сторон от дороги раскинулись поля, и в поглотивших их сорняках было больше жизни, чем в только что оставленном городке. И это показалось мне странным. Ведь запах гнеющей плоти просто обязан привлекать падальщиков, так уж устроено в природе. Все мы живем за счет чьей-то смерти, как бы жутко это ни звучало. Даже деревья, как, впрочем, и любая другая растительность, поглощают микроэлементы из перегноя, которые я в л я е т с я их отмершей плотью. Не побрезгуют они и трупами животных. Так что говорить о крысах, волках или тех же птицах? Да разве мало в природе тварей, поедающих то, что оставило после себя смерть? Но они не спешат в покинутые человеком города, словно их там что-то пугает. Вопрос — что? Дорога тянулась бесконечной лентой. Мимо пролетали деревни, поля и крохотные речушки. Некоторые совсем пересохли за отсутствием дождей. А мы все так же молчали и с мрачным видом рассматривали происходящее за окном автомобиля. Точнее, отсутствие какого-либо движения. меня продолжал мучить вопрос. Зачем? Ради чего бесы стремятся уничтожить все живое? Откуда в них столько ненависти? Хотя ненависть ли это? Ведь они убивают без эмоций, с каменными выражениями на лицах. Не исключаю, что наши тела попросту несовместимы с их сущностью. Тем не менее, я ни разу не видел, как они злятся. Напротив, мы вызываем у них брезгливость, будто черви, что копошатся в дерьме. Точно так же, «Мы, люди, убиваем навозных мух, не испытывая ни жалости, ни сострадания. Да, бывает, з л и м с я от их назойливости, но то такое». Мимо промелькнул указатель, гласивший, что до районного центра нам осталось жалких десять километров. А это означало, что мы практически прибыли. От него до моей малой родины всего двадцать минут неспешной езды. «Машина-2, двигайтесь по окружной до конечной точки», — распорядился в рацию я. «А вы?» — последовал ожидаемый вопрос от Коляна. «Город проверим». «Могила? Это Маркин. Так не пойдет. Давай остановимся, я к вам пересяду». «Нет, выполняйте приказ». «Но вас всего двое». «Рус, твоя задача — сопроводить автобус до конечной точки. У тебя двое подопечных. Или ты хочешь предоставить их самим себе?» «Все, базар окончен. Уходите на окружную. Конец связи». Я вернул рацию Мишки, указал правый поворот и свернул на дорогу, ведущую в город. д Бросив взгляд в зеркало заднего вида, убедился, что автобус проехал мимо. Бесы обнаружили себя сразу, как только показались первые постройки, а значит, здесь жизнь все-таки осталась. И это хорошо. Нужно лишь понять, где искать и в каком направлении двигаться. И с этим я не видел особых проблем, ведь этот город я знал как свои пять пальцев. Еще будучи подростками, мы излазали его вдоль и поперек — В нашем поселке была школа, вот только учеников она выпускала после девятого класса. Если цель поступить в вуз, то доучиваться приходилось уже в столице района. Да и профессиональные училища все находились здесь. Поэтому большинство деревенских пацанов знали райцентр не хуже собственного поселка. Условно город можно поделить на пять частей, четыре из которых являются новостройками. Вся древняя архитектура расположилась в крае реки неким полукругом. Местные исследователи утверждают, что когда-то давно город был выстроен по радиально-лучевому проекту. Это уже впоследствии он претерпел множество изменений и приобрел современную квадратную планировку. Что нам это дает? Да все просто. Сужает поиск выживших до минимального масштаба. Центральная историческая часть давно перестала быть жилой и еще в 90-х превратилась в торговую улицу. Но если свернуть вправо или влево, то можно обнаружить множество старинных построек, в которых все еще ютились люди. Да, может быть, расположение к центру и давало им некие привилегии, однако назвать их квартирки уютными язык не поворачивался. Многие до последнего момента жили с печками, просто потому что нельзя взять и перекопать центральную проезжую часть, чтобы подвести газ. Кто бы мог подумать, что настанут времена, когда наличие дровяного отопления станет плюсом. Именно эти районы мы и осмотрели в первую очередь. Нам повезло буквально в первые сорок минут, когда мы проехали мимо общежития швейного училища. Его до сих пор по привычке называли монастырем. До прихода советской власти так и было, поговаривают, там даже собственный храм имелся. Его разобрали до основания, построив на старом фундаменте магазин. А кельи, в которых раньше проживали монашки, распределили под общагу для студентов. И м е н н о эти две трехэтажки отозвались жизнью на мой внутренний зов. Не успел я заехать во двор, как его тут же заполнили черные твари. Однако наша защита работала идеально, и псы лишь слепо метались рядом, ориентируясь исключительно на звук. Я заглушил мотор и, подхватив два новеньких меча, потянул за рычажок открывания двери. «Ты уверен?» — придержал меня Михаил. «Да, прыгай за руль. Как только подам сигнал, подгони машину вплотную к двери. Может, сразу подъехать?» «Нет, если они не откроют, у меня не будет пространства для маневра. Пусть вначале увидят, что мы можем их защитить. С псами я как-нибудь разберусь». «Принял», — коротко ответил он, и я выбрался из машины. Псы атаковали сразу, как только увидели цель, но у них не было ни единого шанса. Мышечная память, перешедшая ко м н я от и с а я позволяла управляться с двумя клинками гораздо лучше, чем с одним. Руки посылали сталь в нужном направлении, независимо друг от друга». Левая наносила к о л е ч и й удар, а в этот момент правая могла свободно двигаться по касательной. Псы меняли тактику, пробовали атаковать одновременно и по очереди. Они выпрыгивали, подкрадывались сзади, но ни одна черная пасть так и не смогла до меня дотянуться. Весь бой занял от силы минуту, а отстаив два десятка голов, не осталось даже намека. Но схватка на этом не завершилась. В нее вступил бес, который, видимо, ошивался где-то неподалеку. Он вывернул из-за угла и тут же бросился в атаку. Совсем молодой парень. возможно, из числа студентов, которые так любят посещать подобные заведения в ночное время суток. Я и сам был таким, и часто посещал данное общежитие в поисках женского тепла. Однако сейчас этот парень явился сюда не за плотскими утехами, а еще он, похоже, не встречал на своем пути витязей, потому как действовал слишком самоуверенно, с некой линцой, за что мгновенно поплатился. Я пропустил его удар над головой и распорол ему брюхо. Пацан запутался в собственных кишках — И, поскользнувшись, взмахнул руками в попытке поймать равновесие. Этого мне за глаза хватило, чтобы вогнать второй клинок ему в спину. Добивать окончательно я его не стал, ведь тело не виновата, что его заняла потусторонняя сущность. Пусть регенерирует. Надеюсь, к тому моменту нас уже здесь не будет. Я бросился к двери и не успел даже постучаться, как она распахнулась. На пороге стояла испуганная девчушка, совсем худая, едва способная держаться на ногах. «Сюда! Скорее!» — крикнула она. «Здесь они вас не тронут!» «Они меня и там хрен возьмут», — усмехнулся я и, резким движением, стряхнув кровь с клинка, шагнул внутрь. «Кто вы?» Тут же последовал вопрос. Мимо проходил. Все еще, пребывая в боевом задоре, огрызнулся я. «Ты одна здесь?» «Нет, там еще девчонки и к о с т я но у них совсем сил нет. У нас несколько дней назад еда закончилась». «А воду где берете?» «Из крана», — удивила меня та. «Мы в самой нижней точке находимся, даже когда во всем городе воду отключают. У нас она несколько дней может идти. Мы экономили». «Понятно». — перебил девушку я. — Сколько вас? — Шестеро. — А остальные где? Вас ведь наверняка было больше. — Многие в первый день погибли, когда выйти пытались. Потом эти твари в ы т ь начали, и девчонки стали друг на друга кидаться. Было очень страшно. — А вы в подвале спрятались? — предположил я. — Нет. — покачала головой она. — Костя какой-то знак на стене нарисовал, и все сразу прекратилось. — Знак, говоришь? Я удивленно вскинул брови. — Веди к своим. — Вы ведь нас спасете, да? — «Нет, убью и съем!» — с ухмылкой ответил я, но затем поспешил добавить. «Шучу. Не обращай внимания». Девушка, внутри которой уже начал зарождаться страх, бледно улыбнулась и побрела вперед по мрачному коридору. Прежде чем проследовать за ней, я распахнул дверь и призывно махнул Мишке. Тот сразу запустил двигатель и развернул машину, подогнал ее задом практически вплотную к двери. Мы вошли в комнату, где собрались все выжившие, включая загадочного Константина. Им оказался высокий парень Тоже худой до да неприличия, с длинными черными волосами. В ухе серьга татуировка на всю левую руку. Явно человек творческой профессии. Не знаю, как это объяснить, но таких людей видно сразу. Возможно, потолики безумия в глазах и во внешности. Впрочем, они любят выделяться в толпе. Всегда стараются выглядеть ярче остальных. э д а к и белые вороны. «Давно в таком состоянии», — кивнул я на лежбище. «Второй день», — ответила девушка, — «Со мной Костя е д у и делился. Я только поэтому все еще на ногах». «Парень твой?» «Да». «Ясно. Ну что, поможешь мне вас отсюда вытащить? Как звать-то тебя?» «Марина», — ответила она. «Говорите, что нужно делать?»